Уже в глубокой древности имелись на Руси гусляры-сказители, чья слава нашла своё воплощение в образе легендарного Баяна, воспетого автором слова о полку Игореве. Ими создавались и непосредственно исполнялись песни на героические темы, воспевавшие народных богатырей, защитников родной земли. Автор слова о полку Игореве отмечает, рыбаков ещё знал какие-то песни о походах через степь на Балканы, что могло отражать события VI века, когда значительные массы славян победоносно воевали с Византией. И знал также ещё более ранние песни-плачи о трагической судьбе славянского князя IV века Буса, пленённого в битве с готами и мучительно убитого ими. Какая-то часть песен такого рода вошла в фольклорные произведения более позднего времени, но многие были впоследствии забыты безвозвратно утрачены. Если бы не так поздно сокрушался академик Греков, глубоко изучивший и высоко оценивший дописьменную культуру древних славянских народов, стали собирать и записывать русский эпос, мы располагали бы несравненно большим богатством этих ярких показателей глубокого патриотизма народных масс. Их непосредственного интереса к своей истории уменей делать правильную оценку лиц и событий. Историками Древней Руси отмечено, что в повести временных лет и других летописных сводах использованы народные песни, былины, сложенные на много веков раньше. В их числе сказания о братьях Кире, Щеке, Хариве и их сестре Лыбеди, о мести Ольге Древляном, убившем ее мужа князя Игоря, о перах киевского князя Владимира и о взятии им в жены полоцкой княжны Рогнеды и другие. Ведущийся русский учёный Ключевский в своём курсе русской истории называл эти сказания народной Киевской сагой. На основе тщательнейшего анализа Рыбаков отнёс сказание о Кие к VI-VII векам. В жизни наших предков большую роль играли песни: свадебные, похоронные и тому подобные. Песнями сопровождались многие обряды и праздники, их пели на пирах и тризнах. И хотя до нас не дошли мелодии того времени, но исследователи обоснованно полагают, что последующие успехи в развитии песенного творчества и инструментальной музыки были бы невозможны без наличия у этого вида искусства древних традиций. Поэтому их вывод достаточно категоричен. Древнерусское народное песенное и музыкальное творчество не было примитивным. Далёкие дохристианские времена уходят своими корнями в былинное народное творчество, хотя значительная часть былинных сюжетов более позднего происхождения. По хорошо аргументированному заключению академика Рыбакова, основа былины о Беване Годиновиче появилась в IX-X веках. Примерно тогда же были сложены былины о Михаиле Потоки и от Дуная до Нивановича, о Дунае Доне а былины о Вольге Святославиче и Миколи Селяниновичи, ученые относят к канун княжения Владимира Святославича. В более поздних записях, в частности в повести временных лет, дошли до нас древние заклинания и заговоры. Примеры таких заклинаний приведены в тексте договора, заключенного между Киевской Руссией и Византией в 944 году. Те из них, участников договора, которые не крещены, да не имеют помощи и от Бога, и от Перуна, да не защитятся они собственными щитами, и да погибнут они от мечей своих, от стрел и от иного своего оружия, и да будут рабами во всю свою загробную жизнь. Туда же включены и многие старинные пословицы и поговорки. «Погибоша Аки-Обре» — о гибели племени Обров, Аваров, воевавшего со славянами, «мертвый босс рама не имам», слова князя Святослава, сказанные перед битвой с византийцами и так далее. Много из устного народного творчества Древней Руси не сохранилось и не только потому, что записывать его стали очень поздно. Первый сборник Беллина издали лишь в XVIII веке, когда многие элементы уже были утрачены. Креговую роль сыграло неприязненное отношение к древнерусскому фольклору и литературе, создававшейся на его основе со стороны русской православной церкви, которая клеймила всё это как язычество и старалась искоренить всеми доступными ей средствами.